Глава шестая. Сегодня моя смена уборщицы. И странно, но я почему-то люблю эти дни. В них масса преимуществ. Спокойная работа в пустом, тихом помещении. До дома добираться в эти дни быстрее, потому что поздно вечером дороги свободные и троллейбусы с автобусами полупустые. К тому же, к моему приходу, как правило, Лёхи уже нет. Ника спит без задних ног, а на плите ждёт ужин. И главное, за эти смены к зарплате идёт надбавка. Домываю санузлы, убираю весь инвентарь, умываюсь сама, переодеваюсь и, попрощавшись со сторожем, выхожу из лаборатории. Глянув на время на экране телефона, прячу последний в карман и вдруг слышу, как меня догоняют чьи-то шаги. Оборачиваюсь. Ровно в тот момент, когда мужская рука обвивает мои плечи и прижимает к высокому сильному телу. «Привет, Санек", раздается насмешливый голос Олега у самого уха. По телу пробегает странная судорога, кожа обсыпает мурашками. «Привет!» — бормочу, пытаясь отстраниться. «Как дела? Когда не наш поживает? Не сильно расстроился?» «Олег!» — отпихиваю его локтем, но силы в мышцах куда-то деваются. Тело ватное, непослушное. «Что?» — восклицает с притворным ужасом. «Бросил тебя? Я ему не сказала». Разговаривала дважды по телефону, переписывалась, но так и не осмелилась признаться. Да и как о таком сказать? Прости, Дань, меня случайно поцеловал другой мужчина с языком, и мне понравилось. Да, тянет Олег загадочным голосом и останавливается около своей машины. Решила сохранить нашу маленькую тайну, мышонок? Решила, но этого больше никогда не повторится. Конечно. Шепчет хрипло и вдруг касается губами моего виска. Никогда и ни за что. Омывшее тело волна слабости подгибает колени, но я каким-то чудом нахожу силы оттолкнуть его. Прекрати. Он шагает назад и вдруг перестает улыбаться. Высокий, красивый, такой притягательный и безумно опасный. Когда легкомысленно улыбается или когда вот так, серьезно смотрит из-под лобья. Ладно, Саш, шучу я, не обижайся. Я не обижаюсь, просто нельзя же так... Не нахожусь со словами ты что со всеми это делаешь что делаю целоваться лезешь нет конечно хмыкает вынимая из кармана ключи и щелкая сигнализацией только с теми кто нравится олег все молчу санька тебе это не касается я пошутил больше не шути так обещаю открывает дверь машины может тебя до остановки подбросить нет спасибо вот джана указываю рукой вправо ну тогда пока Пока. Даньке привет. Олег. В ответ несется веселый хохот, который резко прерывается хлопком двери. Отойдя в сторону, наблюдаю, как его красивая темно серая машина трогается с места и проезжаемая мимо меня коротко сигналит. Поднимаю ладонь вверх и разворачиваюсь в сторону остановки. В автобусе полно свободных мест, и я выбираю то, что повыше. На колесе. Там всегда теплее и меньше дует. Когда двери открываются... Надеваю капюшон и прислоняюсь головой к стеклу. Хотела, пока буду ехать домой пообщаться с Даней, но встреча с Олегом сбила весь настрой. Какой он? Легкомысленный несерьезный. несерьёзный. Неудивительно, что не женат. Если он со всеми женщинами так общается, то кто захочет с ним серьезных отношений? Прикрыв глаза, позволяю себе минуту слабости. Отключаю контроль и пускаю в сознание воспоминания о поцелуе с ним. Рот самопроизвольно наполняется слюной. Дыхание учащается. Так я еще никогда не целовалась. И, конечно, не подозревала, что поцелуи могут быть такими интимными. Я плохо помню, как тогда добежала до нашей квартиры и заперлась в ванной. Как ненормальная умывалась, чистила зубы, словно это смоет мое вино перед Даней. Потом разревелась от обиды на саму себя. За то, что позволила, и за то, что приятно было. На следующий день сама Даня позвонила и сказала, что скучаю. Глупая. Всего лишь поцелуй и даже не по моей инициативе ощущается полноценной изменой. Так, в мыслях о собственном преступлении едва не проезжая нужную остановку, срываюсь с места и выскакиваю из автобуса в последний момент. Троллейбуса приходится ждать минут пятнадцать. Расхаживаю вдоль остановки туда-сюда, а когда, наконец, оказываюсь в тускло освещенном салоне — Строго-настрого запрещаю себе думать об Олеге. Сажусь к окну и, вынув телефон из кармана, пишу сообщение Дани. «Привет. Дома уже?» Он отвечает сразу. Прыгающие точки появляются прежде, чем экран успевает погаснуть. «Привет. еще нет. Мы с пацанами пиво решили выпить у Стаса». «Видимо, я не очень вовремя». «Хорошо. Тогда завтра созвонимся». Однако Даня пишет снова. «У тебя все нормально? Как отработала? Нормально все. Домой в троллейбусе еду. Так поздно? Вечерняя смена была. Когда домой приедешь? Через пару недель после зарплаты. Я отправлю денег на билет или сам приеду. Хочешь? Нет, не хочу. Не знаю, как объяснить, но мне не нравится Даня в городе. Не люблю, когда он приезжает. Он родился и вырос в деревне, и всей душой презирает городскую жизнь. Городскую молодежь считает неприспособленной... «Ни к чему инфантильной биомассой, всех мужчин женоподобными хлюпиками, женщин белоручками-лентяйками. Да и чем он здесь заниматься будет? В кафе ему всегда невкусно, в кино неинтересно. В квартиру его, что ли, привезти? И что ему там делать? Все свободное пространство там лёг и уже занято». «Не надо, Дань, я все равно к родителям собиралась. У дяди Вити день рождения через две недели». «Тогда лады. Давай, Шурка, до завтра». Гашу экран, убираю телефон в карман и, поднявшись, иду к двери. Троллейбус, раскачиваясь, делает круг по площадке около депо, останавливается и выпускает меня в холодную ночь. Я и не заметила, как закончилась бабье лето и наступила настоящая осень. Пора уже доставать из шкафа теплую куртку и шапку и ботинки на полу сапожки менять. Как и думала, Вероника спит в комнате, отвернувшись лицом к стене. В кухне горит свет. На плите... Сковорода с котлетами. Грязной посуды в раковине нет. Стараюсь передвигаться бесшумно. Быстро умываюсь в ванной и сажусь ужинать. Пока греется чайник, кладу на тарелку магазинную котлету. Рядом насыпаю немного консервированного зеленого горошка. Отрезаю кусочек батона. Жую в тишине и снова о просеке не думаю. Я мало что знаю о его семье, но рассчитываю расспросить у мамы, когда приеду домой. Помню только, что по меркам деревни Еловки... У его бабушки был большой добротный дом недалеко от озера. Жила она одна, но родные из города часто навещали ее. Чаще всех Олег. Мать с отцом и его младшая сестра реже. Мы жили неподалеку, на той же улице, но чуть ближе к федеральной трассе. Я видела, как они приезжали на большой белой машине. Местные ее называли иномаркой. Моя мама — одна из немногих, кто близко общался с Антониной Петровной. Помогала ей по дому и летом в огороде. А та за это давала немного денег и одежду для меня от младшей сестры Олега. Потом в нашей деревне появился дядя Витя. У него была своя пилорама, и он тогда неплохо зарабатывал на том, что валил лес и продавал его за границу. Он и забрал нас с мамой в Кочеренково, где перспектив для него оказалось куда больше, чем в Еловке. После этого, насколько мне известно, мама с Антониной Петровной больше не встречалась».